Глава десятая Я не двинулся сразу же в сторону развалин. О, нет. Вместо этого просто продолжил свое движение по дороге и не прогадал. Ну, почти. На дорогу из-за камней резко выбежалось десяток мужиков, что тут же выставили оружие в мою сторону. Вид они производили удручающий. Нет, не в лохмотьях, конечно, ходили, да и оружие было нормальное, а не какие-нибудь деревянные копья. И все же создавалось впечатление, что это скорее какие-то пенчуги, чем войны. Эй! Дорога того! Платная! И мы тут, значится, эти, как там бос говорил, таможня, вот! Короче, плати серебрушку или грохнем и все дела! выкрикнул какой-то мужик, наставивший на меня меч. Боги упасите! «Откуда ж у меня серебро? Я ведь простой торговец. Новые парни, видно, что сильные. Не могу успорить. Давайте поговорю с вашим главным, да расплачусь товаром». Немного заискивающим голосом попросил я. «А что там у тебя?» — промелькнула явная жадность в его глазах. «Так вино, родимое». «Хм...» — предвкушающе переглянувшись с другими мужиками, прокашлялся он. «Занят, главный. Но ты не беспокойся, уж...» С вином мы как-нибудь сами управимся. Только вот если не можешь заплатить монетой, то придется весь груз оставить». Я же с этими его словами разочарованно вздохнул. Перегнул палку. Были надежды, что он меня сразу в лагерь отправит. Но жадность победила страх перед главарем. Захотели себе все забрать, не делясь с остальными. А ведь изначально была идея в том, чтобы купить вино и банально отравить Тогда бы план сработал идеально. Вот только я слишком поленился. Это ведь надо было заморачиваться, тратить деньги. В общем, заморочки не стоят той цели, ради которой они будут совершены. Слишком слабые противники, чтобы ради них так стараться. Видимо, не судьба мне провернуть все тихо. Что же, пусть будет так. Значит, будем действовать более прямолинейно. Вы сами сделали свой выбор. Еще раз печально вздохнув, резко выпустил алый туман в сторону врагов. Что за. Мужики резко оцепенели, не в силах больше двигаться. Не прошло и минуты, как они все были уже мертвы. Кто-то придержался дольше, кто-то меньше, но результат был один. Все же мой яд уже слишком смертоносен против обычных людей. А концентрации его в тумане я и не думал снижать. Но дальше я просто поехал вперед, И когда добрался до небольшой тропинки, ведущий к развалинам спешился, а, подойдя ближе, убедился, что не ошибся. Там внутри был всего один маг, да и то обычный смертный. Бояться нечего. Вот подхожу к месту, где некогда находились массивные врата. Там расселась парочка мужиков на страже. Видя незнакомое лицо, медленно встают, схватившись за оружие. Вот только слишком поздно. Пара клубов тумана, и они замертво падают на землю. Хожу внутрь, наблюдая за абсолютно не встревоженным лагерем. Лишь один мужчина встал со своего места и двинулся в мою сторону, будто что-то почувствовав. Туманная стрела пробивает голову этого ничем не выделяющегося мужика. Главная опасность решена. Маг мертв. Так что все остальные погружаются в валы тумана. Я же ищу знакомое лицо и вскоре нахожу его. Он вышел из дальней палатки, привлеченный шумом, и с шоком смотрел, как его товарищи мёртвыми падают осень. Ограничиваю действие тумана, чтобы не задеть цель, двигаюсь прямо к нему. А вокруг меня умирают люди. Мерв хочет что-то сделать, но тело его просто не слушается, и он продолжает стоять на своем месте. И так до тех пор пока я не подошел на расстояние пяти метров. «Ты... Ты кто такой? Демоны тебя побери!» — все же смог вымолвить он. «Хоть понимаешь, против кого пошел. Мы работаем народ с Они уничтожат тебя за то, что ты решил пойти против них». «Ну, привет, Мерф. Давно не виделись». «Кто ты такой? Я тебя не знаю!» — хмурится он, не отпуская руки с рукояти эти меча. «Да? А если так?» — скидывая с себя шляпу и смотрю ему прямо в глаза. «Этот цвет волос! Ты... не может быть! Я же...» — приходит в его голову осознание. «Ты ведь должен был сдохнуть! Мне сказали, что оттуда не возвращаются!» «А я выжил, представляешь? Какая незадача!» «И знаешь, как-то странно ты извиняешься за произошедшее. Надо это исправить!» Два туманных шипа резко пробивают его ноги, заставляя упасть на колени. «Вот так гораздо лучше!» «Прости, прости меня, пожалуйста!» Вместе с болью к нему приходит и понимание. «Я не хотел, меня заставили. Тебя ведь убить хотели, помнишь? А я спас, да, спас!» «Продав?» — усмехнулся я. «Впрочем, это не столь важно. Мне не нужны твои извинения. Только ответ на один вопрос. Это ведь род Сорг отправил тебя в мою деревню?» «Да, это все они заставили меня это сделать, прислав своего мага». Он всегда работал на них. Это он убил твоих родных, я ничего не делал. Им нужен был страх после захвата власти, чтобы никто даже не попытался дать отпор. Для этого и было приказано сжечь одну из деревень, ту, что приносила меньше всего налогов. Ожидаемо. Спасибо за ответ. Да, я все расскажу, все, что только нужно. Укажу на них, кому надо. Только прости меня. Это слово блудия. Было прекращено одной туманной стрелой, направленной прямо в лоб Мерва. Простить? Я для этого слишком слаб. Прощать имеют право лишь сильные. Да и не хотел я его прощать. Это был его осознанный выбор. Он сам решил прийти в мою деревню и знал, что там предстоит делать. А значит, исход для него мог быть лишь один. На этом здесь можно было заканчивать, правда... Перед этим все же обыскал палатку главаря. Забрал оттуда мешочек с монетами, ничего особо ценного, в основном серебро, но не оставлять же просто так. Что же касаемо рода Сорг, я и так знал, что они виновны, но все же решил на всякий случай в этом убедиться, иначе убил бы Мерва без разговоров. Хотя нет, вру. Что-то в глубине души просто требовало, чтобы перед смертью он узнал меня и осознал, за что именно погибает. Да, с одной стороны, он ведь и вправду спас меня, если можно так назвать продажу, с осознанием того, что я вряд ли выживу. Но все же не добил. И я сейчас жив. Именно поэтому он умер без страданий. Я тоже умею быть благодарным. Именно с такими мыслями я покидал эти вновь ставшие абсолютно безжизненными руины. Искать расположение поместья рода Сорк особо не пришлось. Они не скрывались, так что уже на следующий день я был почти у цели. Это оказался небольшой комплекс из пяти жилых домов и кучи построек поменьше, в паре десятков километров от ближайшей деревни, куда обширнее, чем то поместье, куда мне уже приходилось проникать. Но не сильно богаче, если честно. Да, это был провинциальный род, но все же они были сильнее меня. Пробравшись почти вплотную, я смог почувствовать ауры дух магов ранга зарождающего третий ранг, еще парочка очищающих второй ранг и спиток смертных первый ранг. Попробую сунуться прямо сейчас напрямую, меня просто уничтожат. Нет, такой дурости я точно совершать не собираюсь. Вот только это не могло заставить меня остановиться и отступить. Есть множество способов исполнить задуманное. Самый простой вариант — проникнуть ночью внутрь и перебить их по одному, начав с самых опасных. Вполне рабочий план. Вот только сколько времени это займет. А ведь чем дольше, тем выше шанс на случайность. Проснется кто неожиданно, или ещё что подобное. Вариантов масса. А я в итоге окажусь в окружении врагов. Накрыть ядовитым туманом всё поместье. Боюсь, в данный момент для меня это будет слишком затратно. Делать это постепенно, переходя от одного дома к другому, опять же, слишком рискованно, не вариант. Были еще несколько способов, которые я отмел. А остановиться решил на одной старой задумке, которую я прорабатывал как раз на подобный случай. Вот только у нее будет слишком много побочных жертв. И все же выбор был сделан. Достав из пространственного кольца небольшую коробочку, я раскрыл ее. Там стояла дюжина различных флаконов. Проведя пальцами по пробкам, моя рука замерла над одним из бутыльков и резко выдернула его из общего ряда. «Да, самое то», — кивнул сам себе. «Кин, не спишь?» Пин. появилась из своего убежища ласка, вопросительно посмотрев на меня. «Сделаешь?» — послал ей мысли образ задачи. Пин. Схватив будлек, она устремилась в сторону поместья. А все оказалось до банальности просто. Я решил отравить местный колодец. И нет, не своим ядом. Его бы слишком быстро обнаружили, едва народ начал пить эту воду. Да и следы, явно указывающие на меня, оставлять не хочу. На этот случай у меня было заготовлено несколько интересных ядов, как, например, выбранный сегодня мной «Белый сон». Медленно действующий яд, что убивает обычно во сне, когда организм человека расслабляется. Милосердно по отношению к врагам? Возможно. Но я не питал какой-то ненависти к ним. На самом деле даже достаточно было убить главу рода и его наследника, ведь это они, скорее всего, и отдали приказ. Но что дальше? Их родственники продолжат пользоваться плодами работы своего главы. Слишком уж эти родовитые маги цепляются за эти свои рода. Не удивлюсь, если предложи им умереть ради пользы рода, то сразу же согласятся. Нет, дать им так легко отделаться я просто не мог. Приказ был однозначным — сжечь всю мою деревню. Да, большую часть жителей продали в рабство. А это часто ничуть не лучше смерти. Так что око за око, зуб за зуб. А значит, умрут они тоже все. Вскоре вернулась Кин с пустым флакончиком. А значит, мне остается только затаиться и ждать. И вот с наступлением ночи я начал постепенно ощущать, как ауры одна за другой стали гаснуть. Вот только не все. Одна из них, принадлежащая завораживающему, хоть и ослабла, но не исчезла. Будь это кто послабее, я бы наверняка проигнорировал, Но с этой я обязан разобраться до конца. Так что, подождав еще немного и убедившись, что само все не разрешится, я решил действовать. Надев свою маску алого демона, просто двинулся прямо к поместью. Стража на воротах не спала. Так что я помог ему уснуть вечным сном. Сам же легко преодолел не самый высокий чистокол, оказавшись по другую сторону стен. Внутри стояла мертвая тишина. Лишь подойдя... К самому большому дому я услышал скрип открывающихся дверей, и мне навстречу выдвинулась та самая потускневшая аура. Это оказался мужчина лет пятидесяти, с начавшими сидеть волосами. Он осматривался каким-то немного безумным взглядом, сразу же зацепившись глазами за мою фигуру. «Ты! Это ты все устраивал?» — ткнул в меня слегка дрожащей рукой. «Да?» — не стал скрывать правду. «Зачем?» — вмиг за голосом спросил он, смотря мне прямо в прорези для глаз. «Это всего лишь последствия твоих решений. Возмездие или судьба решай сам. Просто однажды ты отдал приказ, который привел к тому, что случилось сейчас». «Ты из уничтоженного рода Тарсов. Остался недобиток и решил отомстить?» — с пониманием в голосе молвил он. «Нет, ты не знаешь меня». И никогда до этого не слышал о моей погибшей семье. Просто однажды я отдал приказ уничтожить одну деревню. И так уж случилось, что твое решение затронуло мою судьбу, таким образом решив судьбу твоего рода. Случайность. И все же это произошло. И знаешь, я даже не буду проверять, точно ли погибли все. Возможно, даже кто-то выживет. Значит, такова судьба. И может, однажды этот человек захочет отомстить уже мне. Пусть так. Я приму последствия своих решений. «Вот, значит, как!» — задумчиво протянул он. «Последствия? Что же? Пусть будет так. Если ты сам готов принять последствия своих действий, значит, готов и умереть». «А уж я об этом позабочусь!» Он поднял на меня взгляд с огнём мести в глазах. «Мак, что сильнее меня, хочет убить. А я вышел прямо перед ним, напрямую, да. Прости, старик, но ты уже мёртв. Просто ещё не понимаешь этого». С этими словами я метнул в него кинжал. Старик попытался защититься, создав какой-то барьер, но не смог. Я не дал сосредоточиться, замедляя реакцию, буквально одно мгновение, но его хватило, чтобы кинжал достиг своей цели, понзившись прямо в сердце. Не успев даже это осознать, старейк упал на землю безвольным телом. Можно было бы устроить настоящую битву, сразившись один на один, но зачем? Не видел в этом смысла. Пусть он и был сильнее меня, но был значительно ослаблен ядом. И даже осознавая это, решил напасть вместо того, чтобы попытаться сбежать. Только за это я могу уважать его. Да, врага тоже нужно уметь уважать. «Вот и все, Моя месть свершилась», — печально вздохнул я, посмотрев на полную луну, сияющую в небе. Не было чувства удовлетворения или радости от совершенной мести. Только понимание того, что я сделал то, что должен был. И я сдержу слово, данное врагу. Не стану проверять, выжил ли кто-то еще. Я чувствую лишь погасшие ауры магов. Насчет обычных людей точно сказать не могу. Кто-то ведь мог и не пить сегодня воду из колодца. Но это уже не важно. Да, я сам ранее говорил, что лишь сильный имеет право на прощение. А я далеко не сильный. И все же убивать еще кого-то сегодня я просто не хочу. Будь они все, безусловно, виновными, другое дело, а так вина их лишь косвенная. Пусть даже это станет моей огромной ошибкой, но пусть будет так. Если и вправду в будущем появится человек, кто захочет отомстить уже мне и даже как-то сможет найти меня и опознать, пусть будет так. Значит, такова судьба, и я убью его позже. Это будет его личное решение и его судьба, потому как сам я умирать точно не собираюсь. Впрочем, легкая меланхолия не заставит меня забыть и о выгоде. Кин меня просто не простила бы. Так что с тела старика было приватизировано пространственное кольцо. Как и ожидал, внутри нашлись не только монеты и всякая мелочь, но и небольшой ключ. Мы изучили различные планы поместьй. Никакого разнообразия, если честно. В 90% случаев в подвале есть место для сокровищницы. Еще в 9% она примыкает к спальне главы рода. Лишь 1% выдумывает что-то похитрее. Так что, добравшись до подвала, я ожидаемо нашел нужное помещение. И ключ подошел. Вот только увиденное не впечатлило. Вот совсем. Довольно пыльная комната с несколькими шкафами и парой сундуков. В основном тут лежала различная серебряная посуда, да всякие угрожения. Ничего особо ценного. Ну и небольшой мешочек с золотом тоже нашелся. Но даже не это меня интересовало больше всего. Самыми ценными были пыльные шкафы с книгами и свитками. Их я сгреб все. Различные техники и тайны рода. Пусть даже это явно не моя стихия. Но лишними точно не будут. Отдам своим подчиненным. Ну или продам. Всяко лучше, чем оставлять здесь. На этом я и закончил. Можно было бы, конечно, тщательно покопаться в кабинете главы и в других домах. Но я не стал этого делать. Слишком много времени займет. А мне лучше убраться отсюда как можно скорее. Кто знает, кто мог стоять за этим родом. Правда, перед уходом выцарапал на входной двери знак в виде ястреба. Герб рода Тарс. Пусть лучше следы ведут к ним. Никто не удивится. Итак, все закончилось. Слишком долго я шел к своей цели, и вот она свершилась. Легкое опустошение и удовлетворение. Вот и все, что я получил. Стоило ли оно того? Однозначно да. Говорят, после смерти некоторые люди теряют цель и смысл для своего существования. Может, так и бывает. Вот только я точно не отношусь к их числу. Это лишь дело, которое нужно было закрыть. Теперь же пришла пора двигаться к следующей цели. Обучиться, стать сильнее. Возможно, даже создать свой род или даже клан. Чем не цель? Мне она нравится. Что же? Да будет так.